Глава 12. Что-то мешало радоваться. На душе скребли кошки. Группа в темпе двигалась через лес, полковника подгоняли. Дожили до светлого дня, бурчал Урсуляк. Можно беззаконно Фрица пинать. Фон Браух глухо мычал, делал страшные глаза. На коротком привале ему связали руки, чтобы он их не распускал. Вытащили и снова вставили кляп, дополнительно завязав рот платком. «Вы должны вести войну по правилам», — успел выдохнуть язык. «Какие правила, Гербраух?» — строго сказал Романов. «Не смешите народ! Договорились? Шевелите ногами, а мы постараемся вас не бить». Снова бежали кляпки. вязли в валежнике. Обратная дорога короче не казалась. За лесом пошли скалы, прореженные группами хвойных деревьев. Поначалу бежали, протискиваясь между скалами, потом камень уплотнился и скорость упала. Скверные предчувствия возникли не из пустоты. Пропажу полковника обнаружили быстро. В Морли его ждали коллеги. Когда Гер оберст не явился, они позвонили в Варшерон. Там ответили, что полковник выехал из замка полчаса назад. Забили тревогу. В кустах обнаружили мёrtвого водителя и брошенные машины. Поднялась по тревоге караульная рота SS, частично состоявшая из французов, прекрасно знавших местность. В подразделении работала кинологическая служба. Вся эта свора людей и животных устремилась в погоню. Следы нашли мгновенно, было бы странно их не найти. К месту происшествия прибыл начальник объекта, генерал-майор Фитцлебен. Брызгал слюной и требовал немедленно освободить полковника фон Брауха, а если не удастся освободить ликвидировать. Допростят да Господь и достопочтенная Матильда, супруга Вальтера. Эссесовцы шли волной, молодые, здоровые, полные решимости. С верепы овчарки рвались с поводок. До полной темноты оставалось ещё несколько часов. Начинались самые длинные дни в году. Беглецов засекли, когда они лезли на каменный косогор. Полковников уже переправили, передали из рук в руки. На виду остались несколько человек. Их заметили, открыли по ним огонь. Но стреляли больше для острастки. Как попасть с такого расстояния? Часть эссовцев отправились в обход, другие двинулись на прямик. Пойдём, Павел Сергеевич, не тормози, крикнул резник, хватая майора за рукав. Они одновременно спрыгнули со скалы. Ноги почувствовали твёрдую землю. Партизаны уходили, карабкались на камни. Выл полковник, разбивший коленку. Постоянно озиралась Елизавета Юрьевна, искала глазами Романова, а он кричал: "Уходите все, не оглядывайтесь! Полковника нужно доставить в отряд, это приказ". Затылок нестерпимо жгло. Выстрелы били по ушам. Почему эссесовцы дреглись быстрее партизан? Приплюснутая скала возвышалась над местностью. Все уже пробежали, только Брянцев свернул и засел за уступом с карабином. Павел видел его побледневшее лицо. Брянцев целился, давил на курок, передёргивал затвор. Николай, пойдём, от этого толку не будет. Подожди, Павел, обоим отстреляю. Дьявол, скачал брянцев. Они овчарок спустили. Пришлось вернуться, засели за скалой. Эссесовцы под огонь не лезли, перебегали, прятались за камни. Слава богу, не всех собак спустили. Две овчарки с утробным рычанием неслись по камням. Брянцев поразил одну, она с визгом сверзилась с булыжника. и затряслась в конвульсиях. Николай хищно осклабился. Вторая продолжала прыгать. Горели воспаленные глаза, шерсть торчала дыбом. Пламя из пасти было бы вполне уместно. Затвор хваленого немецкого автомата перекосило. Павел в сердцах треснул затворной рамой по скале. У Брянцева закончились патроны. Только резник продолжал, невозмутимо стрелять, прижавшись к скале. Он целился, бил короткими очередями. До псина оставалось метров двадцать, когда он ее подстрелил. Пораженное животное сделало кульбит и распростерлось окровавленной грудой шерсти. «Молодец, Сан Саныч!» — прокричал Брянцев, слезая со скалы. «А теперь уходим!» Разодосадованные немцы открыли плотный огонь. Пули рикошетом отлетали от камней. Резник схватил майора за шиворот и заставил пригнуть голову. Внезапно захрипел Брянцев, опустился на землю и привалился к камню. В глазах застыла боль, он с трудом сглатывал, как минимум две пули попали в грудь. Павел, рухнув на колени, с ужасом смотрел, как умирает его соотечественник. Брянцев скончался тихо. Просто перестал дышать. Глаза остановились. Павел в бешенстве бил кулаком по камню, разум заволакло туманом. Он плохо помнил, как резник толкал его в спину, крича матерные слова. "Своих догнали". Кто-то озирался, орал дурным голосом. Всплошился Генка: "Где Брянцев?" Потом застонал. и рассыпал в пространство крепкую тираду. Скалы расступились, бежать стало легче. Впереди маячил лес, за ним вздымались заросшие вершины. Девчата опять сбились с курса и оторвались от остальных. Они не собирались никого прикрывать, просто добежать до леса. Но в какой-то момент они остались одни. Мила подвернула ногу, плакала, размазывала слёзы по щекам. Снежана держала её за талию, волоча фактически на себе. Именно перерез выскочили эсэсовцы, шедшие в обход. У девчонок почти не осталось боеприпасов. Плачущая Мила стреляла из немецкого пистолета, пока не кончились патроны. Пуля попала в голову. Она швырнула пистолет на землю. Немцы подкрадывались, с любопытством таращились на Снежану. Она отстреляла весь магазин и выбросила автомат. В отличие от подруги, девушка не плакала, хотя прекрасно знала, сколько ей осталось жить. Она попыталась бежать, но споткнулась, вспомнила про последнюю гранату. выдернула чеку и поколебавшись бросила осколки никого не задели солдаты спрятались послышалось глухое рычание сорвалась собака убегать было бессмысленно отбиваться нечем садисты пожалели пулю спустили на девушку псину какой ни есть а зрелище Снежана застыла, и в тот момент, когда овчарка на неё набросилась, испустила душераздирающий вопль. Павел услышал этот крик, похолодел. Люди кучкой бежали к лесу, а когда приблизились, опушка поняли, что это не лес, а продолжение скального массива, обросшего растительностью. Партизаны втискивались между скалами, падали в колючие кусты. Стонала Елизавета Юрьевна, отбила плечо. Эссесовцы висели на хвосте. Павел. Их мало, внезапно закричал резник, разбросала где-то фрицев. Давай бой принимать. И то справедливо. Сколько можно бегать? Он схватил за шиворот мычащего полковника, поволок за камни. И швырнул его на землю. Елизавета Юрьевна, держите. Он сунул княгине заряженный пистолет. Останьтесь здесь, охраняйте этого упыря. Будет совершать противоправные действия отстреливайте ему пальцы. Да вы что, я не умею, взволновалась женщина. И я когда-то не умел. И что на него накатило? Он вдруг схватил её за трясущееся плечи, привлёк к себе, на мгновение прижал и отпустил. Женщина от изумления раскрыла рот. Как странно это произвело на неё впечатление. А тот ад, что творился вокруг, нет? Павел засмеялся и побежал назад. Партизаны заняли оборону на краю лесисто скального массива. А когда фашисты попёрли в атаку, стали отбиваться из всех стволов. Бежали, катаясь по земле, последние собаки. ССовцы оказались на открытом пространстве. Пришли в замешательство. Покрикивал за спинами унтер: "Не стойте вперёд!" А пушка ощётинилась огнём. Солдаты падали через одного. Остальные дрогнули, стали отстреливаться. Охнул урсуляк, вывалился из-за камня. Пуля попала в шею. Слишком далеко высунулся. В бешенстве закричал Вольский, метнул гранату. Взрывом повалило троих. Остальные начали пятиться. Белобрысый ваяка с трясущимся лицом потерял каску. Волосы у него на голове стояли дыбом. Унтер-офицера, кажется, подстрелили. У партизан очень не, кстати, закончились патроны. Уже и не вспомнить, кто первый призвал в рукопашную. Побежали неперечи с ножами, кулаками, занесёнными прикладами. В общей куче и русские, и нерусские. Горланил по-итальянски Джованни Манчини, швырнул в кого-то нож. Русская матерщина стояла карамыслом, как табачный дым в портовом кабаке. Бились страшным боем, удары наносили куда попало. Напор был диким. Немцы дрогнули, покатились обратно. Кто-то успел завладеть вражеским оружием, кто-то бросил гранату, люди кашляли в дыму. На коленях перед Павлом сидел оглушённый немецкий солдат. Зрачки бессмысленно блуждали. Павел выхватил у него автомат, пнул его сапогом в лицо, тряся в руках МР-40, поражая спины убегающих СС-овцев. Спасибо военному успел перед смертью вставить новый рожок. Поле сражения опустело. Победа оказалась первой. Умирал, обливаясь кровью Марсель. Его кузен Андре Брюссак уже отмучился. В виске сияла рубленная рана. Получил по голове сопёрной лопаткой. Подрагивал Вольский, получивший удар ножом. Вскоре душа оторвалась от тела, воспарила. Джозеппа, очнись, умолял Энди Грир, стоя на коленях у тела мёртвого товарища. Но тот не подавал признаков жизни, глаза потрясённо смотрели в небо. Выжившие партизаны лихорадочно собирали оружие. Кряхтел, держась за спину резник, всхлипывал Генка Кривошеев. густо лежали мёртвые эссесовцы. Но это не утешало. Поднялся, словно из могилы, белый как полотно Клаус Шенк, принялся за чем-то себя ощупывать. Снова рвались через буираки. Рассверипевший Генко гнал полковника. Елизавету Юрьевну трясло, она вцепилась Павлу в рукав, ноги подкашивались. Перед глазами стояла беспросветная муть. Их не могли не догнать. Такой знатный тарарам устроили. Вражье войско уже было рядом, бряцало оружием. Проход между скалами был узок. Над головой висела, словно домоклов меч, изогнутая каменная глыба. Только у Генки в голове сверкнуло верное решение. Он пропустил товарищей, ощупал внутреннюю часть козырька и обнаружил неглубокую полость. Извлек припасенную лимонку и... Выдернул чеку, быстро сунул гранату в вемку и припустил прочь. Скала задрожала. Висевшая над тропой глыба с хрустом обломилась и заблокировала проход. Быстрее, товарищи, быстрее, торопил Кривошеев. Несколько минут у нас в запасе, пока эти твари обходной путь ищут. Партизаны перебегали открытый участок, когда одиноко летящая пуля сразила Шенка. Антифашист взмахнул руками и зарылся носом в траву. Энди Грир опустился на колени, проверил пульс и поднял голову. По его взгляду стало ясно, что все кончено. Он смахнул с глаза саринку и побежал, пригибаясь дальше. Спасительная седловина неспешно приближалась. Это место со сложным рельефом и массой троп, на которых легко затеряться, было им знакомо. Но не добежали 100 м, как объявилась новая партия смертников. Похоже, эссовцы разделились, и каждая группа пробивалась своим маршрутом. Защитные комбинезоны мелькали среди скал. Они объявились сбоку, свалились как снег на голову. Елизавета Юрьевна, застонав, привалилась к камню. Захлёбывался в своём номорнике пленный Аберрович таращил глаза. Уходите, крикнул откуда-то сверху резник. Я прикрою их семеро. Давайте речь, майор, пока не стало больше. Валите отсюда, забормотал Романов, путая русские и английские слова. Энди, Генка, хватайте полковника и следите за княгиней, чтобы с ней ничего не случилось. За обоих головой отвечаете, поняли? Мы догоним. Павел, постой. Растерялся Генка. Как мы без тебя? Тебя убьют, а нам этот тип на хрена. Что мы с ним будем делать? Истомин знает позывные. В центре скажут, что делать. Да не трясись, Генка, догоним. Бегите. Прощаться не будем. Елизавета Юрьевна попятилась, не отрывая от майора глаз. вормотал на своём родном королевском Энди, хватая полковника поперёк туловища. Майор не смотрел, как товарищи уходили. Уж не маленькие, найдут дорогу. Он залез на камни, сбив в колене, и вставил в автомат рожок, мысленно отметив, что осталось ещё один. На верху торохтел автомат. Опальный товарищ Резник сдержал напор неприятеля. Враги подползали, прятались за камнями. Меркали серые нечеловеческие лица, сведённые судорогой. Резник перестал стрелять. Кончились патроны. Одного он всё-таки зацепил. Раненное туловище извивалось на камнях. Чёртыхаясь, Он сполз на грунт и стал менять магазин. Воспользовавшись моментом, поднялись в полный рост трое. Павел оказался слева, практически на фланге, повалил всю компанию одной очередью. Остальные возмущённо заголдели. Из-за камня высунулось искажённое лицо. Павел Сергеевич, какими судьбами? Я же вам сказал уходить. Вместе уйдём. Андрей Борисович. Павел сдавленно хохотнул. Вы же не возражаете, если я вас временно буду называть настоящим именем? Да как угодно, майор. Эсэсовцы были настырные, не отступали. Павел подбирался все ближе к резнику. Тот, похоже, защемил ногу, и ему требовалась помощь, но он ухитрялся отстреливаться. Поднялся солдат, желая перебежать. Короткая очередь сбила его с ног, и при падении эсэсовец разбил затылок. Резник мстительно засмеялся. Процесс отмщения за жену и дочь шел своим чередом. Павел подполз к нему. «Что у вас с ногой, Андрей Борисович? Давайте помогу». «Да все в порядке. Зажал между плитами». Мужинок кряхтел под хлыстом солба. Чёрт с ней с ногой. Немц рядом осторожно взметнулась рука с гранатой, и резник краем глаза уловил это движение. Колотушка упала в паре метров. Как же так? Такое ощущение, что резник пытался закрыть его собой, с рёвом выдернул ногу из щели, было слышно, как хрустнула кость. Резник оттолкнул майора от себя, оказавшись между ним и гранатой. От взрыва заложило уши, помутнело в голове. Но бывало и хуже, жить можно. Павел извернулся, сбросил с себя дрожащее тело и схватил автомат, который, слава богу, никуда не делся. Двое бежали в полный рост и орали во все воронё гилотки. И продолжали орать, когда их встретил ливень свинца. Первый рухнул где-то сзади, второй совсем рядом. Порвался ремешок, каска покатилась с головы. Встать было трудно. Он почувствовал себя инвалидом. Павел кашлял, стоя на коленях. Спазмы рвались из горла. Немец, лежавший рядом, вдруг зашевелился, распахнул глаза, И схватил майора за шиворот. «Странно. Почему ты еще жив? Непорядок!» Павел ударил эсэсовца по руке. Она безжизненно упала. Солдат дрожал, хватал воздух. Подрагивала верхняя века. Проблемы с нервами у господина. Романов потянулся, отстегнул от его пояса нож с увесистой ребристой рукояткой и засадил лезвие немцу вверх. в грудь. Вот теперь порядок. Он кинулся к крезнику, перевернул его. Андрей Борисович был безнадёжен. Осколки поразили бок, задели несколько важных органов. Он конвульсивно сглатывал, искал глазами майора. Зачем, Андрей Борисович, возмолился Павел Ведь могли же и без этого обойтись. Не могли, майор. Мужчина с трудом выдавливал слова. Я рад, что ты жив, а фрица нет. Догоняй наших. Береги княжну. Она хорошая женщина. Вон как на тебя смотрит. Всё нормально, майор. Так надо было, сам пойми. У тебя ещё всё впереди, а у меня позади. И наоборот, не переставишь. Живи. Выкручивайся. Бей фашистов. Спасибо, что не сдал меня своему руководству. Я ведь видел каких трудов. Это тебе стоило. Андрей Борисович скончался тихо. Тоскливо вздохнул, закрыл глаза и больше не открыл. Павел проверил пульс отсутствует. Навалилось что-то липкое. Он сидел, не шевелясь, и смотрел на мёртвого человека. Потом опомнился, спустился с каменной возвышенности и побежал. Муть стояла перед глазами, подгибались ноги. Разломы и трещины в горе укрыли партизан. Противник распылил силы и в итоге остался с носом. Елизавете Юрьевне отказала сдержанность. Она бросилась майору на шею и зарыдала в захлёб. Продунаевы боялись спрашивать. Да и о чём тут спрашивать? Британец Грир скупо улыбался. Он оказался замечательным парнем. Нервно смеялся Генка Кривошеев, прикипевший к этому странному майору из недружественного ведомства. На рассвете К партизанской базе вышли четверо. Все, кто остался от группы из 14 человек. Полковника разведки избавили от кляпа, он всё равно не мог кричать, и развязали ему руки. Язык спотыкался, машинально переставлял ноги, хотя его давно перестали бить. Навстречу бежали люди. Вышел из землянки взволнованный Стомин, начал донимать Где все? Где Сансаныч? Нет никого. Прости, командир, покаянно бормотал Павел. Все погибли смертью храбрых. И Дунаев, Сансаныч пал героически, прикрывая отход. Если тебя это утешит, Взяли самую желанную особу. Этот дядька знает все о шпионах и диверсантах в тылу наших действующих армий. Ты уж обеспечива, командир, с носными жилыми условиями. Да пусть поглядывают, чтобы руки на себя не наложил. Крупных операций в те дни не проводили. Сидели, как мышки в норках. Разведка докладывала, каратели из роа и шерлимань покидают департамент прибыл полк полевой жандармерии, но пока расквартирован в городе. Есть слухи, что должны прибыть немецкие карательные части, но это не точно. Похоже, что-то назревает на севере Франции. Германское командование снимает войска из всех провинций и отправляет их в Нормандию. В тот же день в эфир ушло сообщение о пленении Вальтера фон Брауха, высокопоставленного сотрудника центрального аппарата германской разведки, ответственного за агентурную работу в Белоруссии. Поздравляем товарищ Романов. С энтузиазмом откликнулись на новость подчинённые Абакумова. Вам посвоено очередное Воинское звание. Будем ходатайствовать о представлении вас к высокой правительственной награде. Ждём результатов работы с Браухом. Докладывайте каждый день. После окончания работы оставайтесь во Франции, продолжайте нести службу в советском партизанском отряде. Расчитывать на другой приказ было сложно. Нельзя в текущих условиях пересечь всю Европу, а заодно и линию фронта. Полковник германской разведки содержался в отдельной землянке под надежной охраной. Над Браухом не издевались, его сносно кормили и выводили по нужде. Практически все дни он сидел неподвижно, со скорбно поджатыми губами, глядя в одну точку. На второй день Павел спустился к нему в землянку. «Оставьте надежды, что вас освободят, Гербраух. В СС не знают, где именно вы находитесь, и не думаю, что они разобьются в лепешку, чтобы освободить полковника Абвера. Я в курсе натянутых отношений вашего ведомства с СС. Начнется штурм базы, вы погибнете в первую очередь. Я офицер СМЕРШ Павел Романов, и вы представляете, что мне нужно». Про девичью память даже не заикайтесь. Для начала – структура, места нахождения, список руководства агентурной сети в полосе действия наших белорусских фронтов, задачи, резидентуры, ближайшие планы, способы переправки агентов и перечень и адреса разведшкол, готовящих диверсантов для заброски в наш тыл. Повторюсь, это только для начала. Работать будем долго и плодотворно. Дружбу не предлагаю, но готов строить отношения на основе взаимного уважения и доверия. Будете сотрудничать, вас не расстреляют. Слишком расточительно, знаете ли, ликвидировать высокопоставленных офицеров вермахта. Не думаю, что ваше ведомство запятнано в преступлениях против человечества. Вам есть Что сказать? Вы всерьёз думаете, что я буду с вами сотрудничать? Со скрипом вымолвил полковник. Что даёт вам основание так считать? Уверенность в том, что вы не глупец. Вы не фанатик, не в восторге от Адольфа Гитлера, принесшего столько несчастий немецкому народу. Вы нормальный Здравомыслящий человек, имеющий представление об офицерской чести. И вам не хуже других известно, что режим падает. Не пройдет и года, как все закончится. А Германия останется, и кто-то должен будет ее восстанавливать. Можете еще подумать, но недолго, Герб Раух. Наше терпение не вечно. Не забывайте, сколько человек, по вашей милости, мы вчера потеряли. Я не просил вас меня похищать, резонно возразил барон. Поэтому не надо возлагать на меня то, чего я не делал. Народ уже понял, что между этим парнем и княгиней что-то происходит. На них смотрели с любопытством, перешёптывались. Пожимали плечами бывшие советские военнопленные. Может своими амурами майор преследует некую секретную цель. Недоумение от собственных поступков ещё не прошло, но было приятно вечерами сидеть на краю обрыва, чувствовать женское плечо и любоваться закатами. Он осмелел, называл её Лизой. Она его Павлом. Романов обнимал княгиню, целовал в висок, потом в губы. Она отвечала тем же. Смущалась вполне по-человечески и не превращалась в огнедышащее чудовище. Только бормотала, что это очень странно и не укладывается в рамки её представлений о мире. Что будет дальше? Этот вопрос терзал обоих. Но впереди ещё были долгие месяцы пребывания в партизанском отряде. Утром 7 июня французский радист сообщил новость. Вчера, 6 июня 1944 года, союзные англо-американские войска высадились в Нормандии и, невзирая на потери, оттеснили нацистов от береговой полосы. Платцдарм расширяется, через Ла-Манш прибывают свежие части. Содействие британцам и американцам оказывает новая французская армия маршала де Голля. Партизаны ликовали, подбрасывали вверх свои береты. Выходцы из СССР реагировали сдержанно, снисходительно ухмыляясь. Дождались, надо же, фыркнул Кенка Кривошеев. Созрели союзнички для открытия второго фронта. Думали уже и не дождёмся? Как считает Павел Сергеевич. Неужто сами бы не справились? Справились бы, Генка. Ещё как справились бы. Пусть долго тяжело, страна бы до упора наприглась, ещё бы кучу людей потеряли, но добили бы фрица. Почему, думаешь, союзники открыли этот фронт? Чтобы нам жизнь облегчить? Да хрен там. Понимают, что мы так до Португалии дойдём. А это их пугает. Вот они и решили двинуться навстречу. Да и ладно. Пусть будет этот фронт. Давай радоваться. Вечером рекой текло виноградное и яблочное вино. И Стомин дал приказ распечатать ящик коньяка, изъятый в немецком обозе ещё по весне. часовые на постах выли от зависти. Французы и всякие англо-итальянцы были нормальными ребятами, но пить совершенно не умели. Павел курил, глядя в высине чёрное небо, а в плечо ему умиротворённо сопела представительница старого дворянского рода. Он боялся представить, что будет после войны. Слишком много ошибок раковых случайностей. Историю его отношений с резником неизбежно всплывёт, и то, что сейчас кажется естественным, станет государственным преступлением. По-другому не будет. Но идея остаться на западе в голову не приходила. Он советский человек, коммунист, непременно вернётся на родину. И пусть родина решает, какого наказания он заслуживает. Но когда это будет? Целая вечность впереди. Он должен постараться не потерять то, что имеет. На третий день Вальтер фон Браух принял историческое решение сотрудничать с большевиками. Он сообщил скрипучим голосом, что готов раскрыть агентурную сеть, действующую в Восточной Белоруссии и западных областях Белоруссии. РСФСР. Днём ранее ему сообщили о высадке союзников в Нормандии, а также о гарантиях, предложенных советским командованием в обмен на полную откровенность. "Только не рассчитывайте, господин майор, что я вспомню все фамилии, псевдонимы и позывные", проговорил он, тоскливо глядя в узкое оконце. "Абсолютной памятью, к большому сожалению, не обладаю. Не надо прибедняться, Гербраух. Павел улыбнулся и раскрыл блокнот. Уверен, вы можете вспомнить очень многое. Но убедительно прошу вас, не надо вспоминать то, чего не было. Любая ложь или стремление что-либо скрыть уходит в ваш пассив. Итак, начнём с крота. действующего в штабе 49-й армии 2-го белорусского фронта. Назовите же наконец имя этого таинственного человека.